марксизм в контексте западной социологии. Как уже говорилось выше, западный марксизм в значительной степени превратился в академическое течение, которое должно было существовать в рамках университетов с либеральной буржуазной социологией. Совершенно ясно, что они не были разделены непреодолимой стеной. Наиболее влиятельная традиция теоретической социологии в англо-американских университетах восходила к Максу Веберу. Надо сказать, что Вебер сам испытал серьезное влияние марксизма, хотя в этом не признавался. Более того, его теория классов создается в явной полемике с Максом. Другой вопрос, что сложившаяся в итоге теория классов по Веберу не отменяет выводов Макса, а скорее дополняет их. Если для автора «Капитала» важно образование классов на основе общественного разделения труда, их место в способе производства, то Вебер описывает культуру классов, их идеологию, систему, горизонтальных связей. Короче, все то, что делает класс устойчивым в социальном плане. Между тем, с конца 1920-х годов становится заметным уже обратное влияние веберовской социологии на марксизм. Это присутствует повсюду, и определенная потребность в соединении марксистских категорий с веберовскими постоянно имеется. Однако, какая-либо новая школа на этой основе не формируется. Если Вебер всячески замалчивал влияние Маркса на свои труды, то марксисты платят смут той же монетой. Постоянно обращаясь к идеям Вебера, марксистские социологи избегают называть его по имени, кроме тех случаев, когда критикуют его, отчасти это связано с необходимостью сохранить собственное лицо в рамках либеральной академической системы. Если Вебер является официальным классиком для буржуазной общественной мысли, Марксисты стараются от него дистанцироваться. Но точно так же, как Маркс использовал идеи Адама Смита, приосмысливая их в соответствии со своими собственными открытиями, так и позднейшая марксистская социология не может игнорировать Вебера и его последователей. Разумеется, социология Вебера не была единственным теоретическим направлением, повлиявшим на академический марксизм. Определенное влияние оказали и работы французских структуралистов. Другое дело, что это влияние было обоюдным. Парижский философ Луи Альтюсер прославился исследованиями Максовых текстов, сделанными под явным влиянием структурализма. Пафос Альтюсера был направлен против французской школы Блоха и Сартера. Он доказывал, что в марксизме нет ни грана гуманизма, что это вообще не философия, изучающая человека, а теория, описывающая функционирование социальных структур, как будто люди к этим структурам не имеют отношения. Альтюссер стремился доказать, что работы раннего Макса не являются марксистскими. Сознание основоположника, по мнению Альтюссера, произошел эпистемологический разрыв. Иными словами, где-то в 1847 году Карл лег спать левым гильлянцем, а проснулся марксистом. Соответственно, коммунистический манифест, Капитал и так далее, работы марксистские, а парижские рукописи, младые гильлянцкие. Публикации Альтусера вызвали острую полемику и спровоцировали целую волну Новых марксологических исследований, итоги которых, увы, оказались для французского структуралиста неблагоприятными. Выяснилось, что никакого эпистемологического разрыва не было, а темы, характерные для молодого Макса, присутствуют в его творчестве и позднее, вплоть до последних лет. Просто прояснив для себя некоторые вопросы, Маркс к ним не возвращался и перешел к следующему уровню исследования – Признать это вынужден был и сам Альтюдска. Восточно-европейский ревизионизм Западный марксизм получил возможность после 1945 года развиваться свободно в интеллектуальном плане. За слишком смелые идеи не сажали в тюрьму, книги не запрещали. Но с другой стороны, он обречен был развиваться в академическом гетто, оторванной от реальной политики, от массового движения, от социальной практики. Между тем, в Восточной Европе тоже происходили перемены. На фоне догматизации официальной коммунистической идеологии постоянно можно наблюдать то попытки возврата к истокам классического марксизма, то наоборот попытки создания новых критических концепций легкой руки партийных работников и тех и других, несмотря на все различия между ними, окрестили ревизионистами. Однако восточноевропейский ревизионизм имеет мало общего с подходом Эдуарда Бенштейна. По сути, он ему противоположен. Ведь Бенштейн пытался работать с теорией при помощи бухгалтерских методов. Восточноевропейские интеллектуалы 1950-х годов, Напротив, стремились к философскому обобщению. Термин «ревизионизм» был брошен в 1954 году в Польше. В политическом плане ревизионизм связывали с ориентацией на Коммуническую партию Югославии, которая, взяв власть в стране, не желала подчиняться советскому руководству. На первых порах лидер югославских коммунистов Иосиф Броз Тито – Никакой идеологии, отличающейся от советской, не предлагал. Лишь позднее его партия озаботилась поисками особой югославской модели социализма. Хотя темен ревизионизм был для советских и восточноевропейских партийных функционеров ругательством, он вошел в жизнь благодаря определенному смягчению режима. При Сталине, в поведомственных ему странах и партиях, Никаких ревизионистов быть не могло. Могли быть только предатели. С предателями товарищ Сталин никакой теоретической дискуссии вести не собирался. Их расстреливали. Потому само понятие ревизионизма было вызвано из небытия. Возвращено политический и теоретический обиход когда в Польше после смерти Сталина и 20-го съезда КПСС начались массовые выступления. Тогда началась и теоретическая дискуссия по этому поводу. Как будет изменена идеология, до какой степени, польские партийные лидеры еще не знали. А потому власть готова была дискутировать с теми, кто представлял радикальные, но все же потенциально совместимые с официальной теорией взгляды. Власть осуждала этих людей, но вместо того, чтобы отправить их за решетку, с ними начали, начала вести полемику. Их надо было как-то заклеймить, но так, чтобы не надо было сразу сажать и расстреливать. Их обозвали ревизионистами. И что интересно, это клеймо самих обозначенных устроило. В Восточной Европе слово «ревизионист» с скотом времени стало самоназванием. Когда польский философ Лешек Клаковский отрекся от своих марксистских взглядов уже в 1970-е годы, то один из западных левых историков написал гневное письмо, где осудил Клаковского за предательство идеалов ревизионизма. Надо сказать, что все основные идеи, обсуждавшиеся в конце 1950-х годов, продолжали обсуждаться в странах Советского Блока вплоть до его крушения в 1989-1991 годах. Ту же идеологию мы можем видеть и у поздних советских авторов. Реформаторская публицистика образца 1988 года в СССР не сильно отличалась от польских текстов 1956 года. Другое дело, что уже к 1990 году в Советском Союзе подобные идеи выходят из моды. Вместо социатических реформ или возврата к ленинским принципам предлагается уже реставрация капитализма. Итак, восточноевропейский европейский ревизионизм представлял собой попытку вырваться из парадигм сталинского советского марксизма-ленизма и поднять вопросы, аналогичные темам, западного марксизма. При этом упор делался на две проблемы. С одной стороны, этих авторов волновал вопрос личных свобод и демократии. Они стремились в рамках марксистской теории заново обосновать потребность демократии, показать значение свободы с точки зрения марксистской традиции. Вторая тема, волновавшая их – как реформировать общество советского типа вышедшие из революции 1917 года и Второй мировой войны, причем реформировать таким образом, чтобы сохранить его достижения. В этом плане идеологи восточноевропейского ревизионизма были до известной степени утопистами. Они пытались конструировать некие идеальные модели, к которым нужно прийти. Иными словами, они были очень конструктивны утопизм всегда исключительно конструктивен. У него две стороны: одна критика общества, которая есть и вторая это как раз та самая конструктивная позиция проект нового устройства общества. В этом плане Макс абсолютно не конструктивен, потому что он прежде всего занимает позицию критики. Автор капитала слишком хорошо понимает, что будущее нельзя рисовать заранее.